Через 40 минут инспектор Гаула, столь предупредительный с ними вчера высокомерно поманил Харпера и Роен за собой. Он не обратил внимания на протянутую руку Николаса и провёл их в одну из задних комнат. Не предложив сесть, полицейский холодно обратился к англичанину: "Вы виноваты в утрате оружия, находившегося в вашей собственности, верно? Как я и говорил вчера, — Утрата оружия по небрежности, — перебил его инспектор Галла, — это серьезное преступление. — С моей стороны не было небрежности, — возразил Николас. — Вы оставили оружие без охраны. Не заперли его в железном сейфе. Это небрежность. — Со всем уважением должен заметить инспектор, что в ущелье Абая наблюдается прискорбная нехватка железных сейфов. — Небрежность, — повторил Галла. — Преступная небрежность. — Как мы можем узнать, что оружие не попало в руки лиц, выступающих против правительства? — Вы хотите сказать, что некий неизвестный может свергнуть правительство при помощи ружья Ригби? — улыбнулся Николас. Инспектор Галла не обратил внимания на насмешку и извлек два документа из ящика стола. Мой долг выдать эти приказы о депортации вам и доктору Аль-Симма. У вас есть 24 часа на то, чтобы покинуть Эфиопию, и с этих пор вам обоим запрещен въезд сюда». «Доктор Аль-Симма не теряла оружие», — спокойно заметил Николас. «И, насколько я знаю, никогда не проявляла небрежности за всю свою жизнь». Ему снова не ответили. «Пожалуйста, подпишитесь здесь». — Да буду стоверить, что вы получили и поняли приказ. — Я хочу поговорить с генералом Обейдом, комиссаром полиции, — заявил Николас. — Генерал Обейд уехал сегодня утром с инспекции на северной границе. Он не вернется в Адис-Абебу еще несколько недель. — А мы к этому моменту уже будем в Англии. — Именно так. В первый раз улыбнулся инспектор Галла, неприятно растягивая тонкие губы. Что случилось? спросила Роин, когда водитель открыл дверь Rolls-Royce, и она устроилась на сиденье рядом с Никосом. Сначала все нас любили, а теперь буквально сбрасывают с лестницы. Хочешь мою догадку? спросил Никос и продолжил, не дожидаясь ответа. Ного не единственный, кто куплен Пегасом. Вчера вечером генерал Обдейт связался с фон Шиллером и получил от него приказ. Ты понимаешь, что это значит, Ник? Это значит, что мы не сможем вернуться в Эфиопию и могила Мамоса оказывается в недосягаемости. Роин подняла на Хартера большие тёмные глаза, полные отчаяния. Насколько я помню, когда мы с Дурайдом посещали Ирак и Ливию, никто из нас не получал пригласительных писем от Саддама и Каддафи. Почему ты так радуешься перспективе нарушить закон?" обвиняюще спросила Роен. "И чему улыбаешься?" "В конце концов, это всего лишь эфиопский закон," заметил Николас. "А его не стоит воспринимать слишком серьёзно. Тебя бросят в эфиопскую тюрьму. Это придётся воспринимать всерьёз." "Тебя тоже," ухмыльнулся он. "Если поймают, Можешь быть уверен, что его превосходительство уже отправил официальную жалобу президенту, сказал Джеффри, везя друзей в аэропорт на следующее утро. Он крайне расстроен произошедшим. Приказ о депортации и всё такое. Неслыханно. Не беспокойся, приятель, сказал Николас. Что касается нас, то ничего страшного не случилось. Мы всё равно не собирались возвращаться, поэтому неважно. Дело в принципе, С видными британскими подданными обращаются, как с простыми преступниками. Ни малейшего уважения. Теннент вздохнул. — Иногда я жалею, что не родился сто лет назад. Нам не пришлось бы терпеть такое. Просто отправили бы военный корабль. — Ты совершенно прав, Джеффри, но, пожалуйста, не расстраивайся. Теннент носился с уезжающими приятелями, как кошка с котятами, пока они регистрировались у стойки кенийских авиалиний. У них была только ручная кладь. Две дешевых нейлоновых сумки, купленных утром на рынке. Шкуру дик-дика Николас свернул и завернул в выштую шамму, приобретенную на том же рынке. Джеффри ждал, пока не объявили их рейс, и махал рукой, когда они проходили через барьер, изливая свое дружелюбие в большей степени на Роэн, нежели на Николаса. Они разместились сзади, возле крыла, и молодая женщина устроилась у окна, Самолет кенийских авиалиний завел моторы и медленно поехал мимо здания аэропорта. Николас спорил со стюардессой, которая убеждала его засунуть драгоценного дик-дика в контейнер над головой, а Роэн выглядывала из иллюминатора, надеясь бросить прощальный взгляд на Адис-Абебу во время взлета. Неожиданно Роэн застыл на месте, а, не отрывая взгляда от окна, схватила Николаса за руку. «Смотри!» — прошипела она так яростно, что Харпер... наклонился к ней, посмотреть, что вызвало эмоции. Пегас воспыхнула роем, указывая на представительский реактивный самолёт Falcon, подъехавший и остановившийся у здания аэропорта. Маленькое изящное воздушное судно было раскрашено зелёным, а на хвосте горцевала стилизованная красная лошадь. Пока они глядели через окно, в самолёте открылась дверь. По взлётной полосе двинулись встречающие, радостно приветствуя пассажиров, вступающих на трап. Первым из них оказался маленький человек в кремовом тропическом костюме и белой соломенной шляпе. Несмотря на небольшой рост, он излучал атмосферу властности и силы. Лицо человечка было белым, словно он прилетел из страны, где царит вечная зима, и потому смотрелось неуместно в солнечных лучах. Выступающая челюсть тонкий нос и похожие на чёрных жучков глаза дополняли его облик. Николас узнал прилетевшего. Он много раз видел этого человека на аукционных сотби и кристи. Такого человека нелегко забыть. Фон Шиллер воскликнул Харпер, когда немец обвёл встречающих властным взором. Похож на боевого петуха пробормотал Роен или на атакующую кобру. Фон Шиллер приподнял панаму и лёгкой походкой сбежал по трапу самолёта. Сложно поверить, заметил Николаиш, что ему уже 70. Он двигается как сорокалетний, согласилась молодая женщина. Должно быть, красит волосы и брови. Смотри, какие они тёмные. Вот это да, поразился Николаиш. Смотри, кто его приветствует. Солнце блеснуло на наградах и знаках отличия встречающих. От толпы отделилась высокая фигура в синей форме и коснулась кожного козырька фуражки перед тем как сердечно пожать руку фон Шиллера. Твой бывший поклонник, генерал Обед. Неудивительно, что он не смог встретиться с нами вчера. Он был слишком занят. Смотри, Ники, выдохнула Рой. Она уже не разглядывала пару людей внизу трапа, которые жали друг другу руки, оживленно беседуя. Ройн сфокусировал все внимание на двери самолета, откуда появился еще один, более молодой человек. На нем не было головного убора, и Николас заметил желтоватую кожу и густые темные волосы. — В жизни его не видел. Кто это? — спросил Николас. — На худ Гуддаби, помощник Дурайда из музея. Теперь он занял его место. Когда Нахут начал спускаться по трапу и в собственный самолёт покатился по бетону, потом свернул на главную рулевую полосу, и собрание у самолёта Пегаса скрылось из виду. Путешественники откинулись на сиденья и долго смотрели друг на друга. Николас первым обрёл голос. Шабаш шведьим сборище негодяев. Нам повезло, что мы увидели его. Теперь никаких тайн. Мы твёрдо знаем, кто нам противостоит. Фон Шиллер, настоящий кукловод, согласился с Роин, тяжело дыша от ярости и ужаса. Она хоть гудаби его охотничий пёс. Наверняка именно он нанял убийц в Каире и натравил их на нас. О, господи, Ники видел бы ты его на похоронах, как он разглагольствовал о своём восхищении Дурайдом, грязный, кровожадный лицемер. Оба молчали, пока самолет не взлетел и не набрал полетную высоту. Затем Ройн выговорила, разумеется, ты был прав насчет Обейда. Он тоже у фон Шиллера в кармане. Твой бывший поклонник мог действовать просто как представитель эфиопского правительства. Он ведь встречает одного из основных владельцев компании, которая может найти огромные залежи меди в их нищей стране и сделать всех богатыми. Ройн покачал головой. Если бы все было так просто, его встречал бы представитель кабинета министров, а не комиссар полиции. Нет, от Обейда так и разит предательством, в точности как от Нахута. Увидев во плоти убийц мужа, Ройн почувствовала, как открылись полузажившие раны ее души. Боли горечи вспыхнули внутри с новой силой, как торфяной огонь. Никола знал, что не в силах угасить этот пламень и может только отвлечь ее на некоторое время. Он тихо беседовал с Суроин, постепенно вводя прочь от мрачных мыслей в сторону загадки Таиты и затерянной гробницы. В Найроби они пересели на другой самолёт, а приземлившись следующим утром в Хитроу, уже набросали план действий по возвращению в ущелье Нила и исследованию заваде Таиты в расщелине. Однако, хотя внешний роен Снова, казалось, спокойный и жизнерадостный Николас чувствовал, что боль потери терзает её изнутри. Они прибыли в Хитру у так рано, что умудрились пройти через паспортный контроль без особой очереди. А поскольку багажа у них не было, не пришлось играть в традиционную для путешественников игру в рулетку: потерялся багаж или нет. Неся в одной руке шкуру дик-дика в сумке, а другой, поддерживая хромающую, опирающуюся на трость Роен, Николас прошел через зеленый коридор таможни, невинный, как херувим со свода Секстинской капеллы. «Ты просто бесстыдник», — прошептала молодая женщина, когда они спокойно удалились. «Если ты так убедительно лжешь на таможне, как я могу тебе доверять?» Им везло и дальше. Не оказалось очереди на такси, и чуть больше, чем через час после приземления шофер высадил их возле собственного дома Николаса в Найтсбридже. Было 8.30 утра понедельника. Пока Роин принимала душ, Николай сходил в угловой магазин, чтобы прикупить еды. Вернувшись, Харпер разделил с Роин обязанности по приготовлению завтрака. Она сделала тосты, а он свое фирменное блюдо — омлет со специями. — Ты уверен, что тебе не понадобится помощь специалистов? — после возвращения в ущелье Абая, — спросила Роин, намазывая горячие тосты маслом. — У меня есть человек на примете. Приходилось работать с ним и раньше, он служил в армии инженером. — Эксперт. по подводным сооружениям. Отошёл отдел и живёт в маленьком коттедже в Девне. Подозреваю, что у него не слишком хорошо с деньгами, да и изобретательному уму скучно. Скорее всего, он хуцепится за такую возможность. Как только они позавтракали, Николас сказал: "Я займусь посудой, а ты отнеси в проявку плёнки со стелой в отделении магазина Boots есть моментальная печать. Это называется справедливым распределением обязанностей, — заметила Роин со страдальческим видом. — У тебя есть посудомоечная машина, а снаружи опять льет, — хорошо рассмеялся Харпер. — Чтобы подсластить пилюлю, я одолжу тебе свой плащ. А пока ты ждешь проявки пленок, можешь сходить в магазин и купить одежду взамен утраченной под камнями. Мне же надо сделать несколько важных телефонных звонков. Как только она ушла, Николай сел за стол с блокнотом в одной руке и телефоном в другой. Первым делом он позвонил в Куэнтон-парк, и миссис Стрит постаралась не выказывать слишком большой радости от его возвращения. На вашем столе скопилось примерно два фута почты. В основном счета. Радужные новости, верно? Меня замучили юристы, а мистер Марк Хэм из Ллойда звонит каждый день. Не говорите им, что я вернулся, будьте другом. Николас знал, чего все они хотят. Денег. Но в данном случае это были не пять сотен геней за просроченный счет по Тному, а два с половиной миллиона. «Пожалуй, будет лучше, если я останусь в Йорке и не приеду в Куэнтон», — сказал он Миссис Стрит. «В квартире они меня не найдут». Баранет постарался временно не думать о долгах, а заняться стоящей перед ним задачей. «Карандаш и бумага на готове?» — спросил Николас. Тогда вот что мне требуется. Понадобилось 10 минут, чтобы закончить диктовать указания, а потом миссис Стрит перечитала их вслух. Хорошо. Возьмитесь за дело, будьте добры. Мы вернёмся сегодня вечером. Доктор Альсимма останется на неопределённый срок. Попросите домоправительницу приготовить вторую спальню в квартире. Следом Хартер позвонил в Деван, и пока телефон гудел, представлял себе коттедж бывшего служащего береговой охраны на скале над серым штормовым морем. Дэниэл Уэб должно быть в мастерской на заднем дворике возится с егоаром 1935 года выпуска, самой большой любовью его жизни. Или ставит удочки на лосося. Рыбная ловля была второй страстью Уэба, благодаря которой они и познакомились. Алло? Подозрительно сказал Дэниэл Николас представил, как он держит трубку волосатой и испичёрённой шрамами рукой, а другой почёсывает веснушчатую лысую, как колено голову. "Сопёр, у меня есть работа. Готов? Куда двинем, начальник?" Хотя с их последней встречи прошло 3 года, Уэб немедленно узнал голос Николаса. "Солнечный климат и танцующие девочки, оплата как в прошлый раз, хорошо? Где встречаемся? На квартире. Её ты помнишь с прошлого раза. Завтра. Привези логарифмическую линейку. Николас знал, что Дэниел не доверяет новомодным карманным компьютерам. Югвар всё ещё в хорошей форме. Я рано выйду и буду у тебя кленчу. Николас повесил трубку, а потом сделал ещё два звонка в банке в Джерси и на Каймановых островах. На обоих счетах осталось немного денег, а бюджет для экспедиции, разработанный Сроенсом, составлял 230.000. И как все на свете бюджет, он был предельно оптимистичен. Всегда добавляй 50%, напомнил себе Николас. Это значит, что по завершении операции под матрасом не останется денег. Будем надеяться, что ты не шутишь с нами, Таита. Харпер назвал пароли в банках и распорядился перевести средства на счёт, с которого можно было быстро снять деньги. Оставалось сделать ещё два звонка перед тем, как отправиться в Йорк. Успех всей операции зависел от них, а Контакты эти были в лучшем случае тонкие, а в худшем призрачные. Первый номер оказался занят. Он позвонил ещё 5 раз, слыша всё тот же противный сигнал и решил сделать последнюю попытку. Наконец ему ответили с приятным западным акцентом: "Добрый день. Посольство Британии. Я могу вам помочь?" Николай сбросил взгляд на часы. 3 часа разницы. «Разумеется, в Вадис-Абебе уже вечер. Это сэр Николас Куэнтон Харпер из Британии. Я могу поговорить с мистером Джеффри Теннантом, военном атташе?» Джеффри взял трубку. «А, друг мой, значит, ты добрался домой. Везет некоторым. Я хотел тебя успокоить. Знал, что ты не спишь по ночам. Как поживает очаровательный доктор Аль-Симма?» Шлет воздушный поцелуй. «Ах, кто бы тебе поверил!» — грустно вздохнул Джеффри. Я хочу попросить об одолжении, Джефф. Ты знаешь полковника Мариама Кидана в Министерстве обороны? Первоклассный парень, подтвердил собеседование, отлично знаю. Играл с ним в теннис в прошлую субботу, великолепная подача. Пожалуйста, попроси его связаться со мной как можно скорее. Харпер продиктовал Джеффри номер телефона на квартире в Йорке. Скажи ему, что это в связи с редким видом эфиопской ласточки для музея. Опять за старое, Ники. Не хватило того, что тебя вывели из Эфиопии за ухо. Теперь занимаешься редкими птицами. Наверняка из первого раздела Красной книги. Вымирающие виды. Ты сделаешь это для меня, Джефф? Разумеется. Служи и победишь, Никки. Как нечего делать? Я в долгу у тебя. Еще бы. Следующий звонок оказался менее успешным. Международная справочная дала номер на Мальте, но она сказала, что она не могла. После первой попытки раздались ободряющие длинные гудки. Возьми трубку, Джанни, молил Никлы шёпотом, но на шестом звонке включился автоответчик. Вы позвонили в главный офис Afric Air Services. К сожалению, ваш звонок не могут принять. Пожалуйста, оставьте имя, номер телефона и короткое сообщение после сигнала. Мы свяжемся с вами, как только сможем. Спасибо. Акцент Джанни Баденхорста было невозможно ни с чем спутать. Джанни Это Николас Квентин Харпер. Твой старый геркий ещё летает. Будет чудесная работа. И что ещё лучше, неплохие денежки. Свяжись со мной. Никакой особой спешки, хотя лучше это было сделать вчера или позавчера. Стоило Никлусу положить трубку, как роем позвонила в дверь, и он сбежал вниз. Ты точна, как часы, сказал он, глядя, как она входит, с розовым от холода носом, стряхивая капли с одолженного плаща. Проявила плёнку. Она вытащила из кармана пальто жёлтый пакетик и триумфально взмахнула им. "Ты хороший фотограф", сообщила Роэн. "Всё вышло чудесно. Я могу прочитать все символы на стеле невооружённым глазом. Мы снова в игре". Они разложили блестящие фотографии на столе и стали радостно их рассматривать. "Ты сделала копии? По одной на каждого?" "Чудесно", одобрил Николас негативы отправитьцам в банк, нельзя во второй раз лишиться их. Роэн изучила отпечатки через увеличительное стекло и выбрала по самому четкому снимку каждой стороны Стеллы. Это будут наши рабочие копии. Не думаю, что утрата карандашного снимка помешает. Фотографий вполне хватит. Она прочитала выдержку из одного из блоков и иероглифов. Кобра развивает кольца и капюшон из драгоценных камней. Звезды утра светятся в ее глазах. Трижды ее черный скользкий язык целует воздух. Роэн задергалась от возбуждения. Интересно, что хотел Тайто сказать этими строками? О, Ники, как чудесно снова разгадывать тайны. Оставь их в покое, строго велел Николас. Я тебя знаю. Стоит начать, и ты будешь сидеть над иероглифами всю ночь. Давай загружать Range Rover. Нас ждёт длинный, тяжёлый путь в Йорка, а на дорога гололёд. Небольшое отличие местной погоды от ущелья Аббая. Роин выпрямилась и собрала фотографии в аккуратную стопку. Ты прав. Иногда я действительно увлекаюсь. Она поднялась. Можно я позвоню домой? Под домом ты имеешь в виду Каир? Прости. Да, в Каир. Семья Дурайта. Пожалуйста, нет, нужно ничего объяснять. Вот телефон. Звони. Я буду ждать внизу на кухне, чтобы не мешать. Нам обоим не помешает чашка чаю перед тем, как заняться делами. Она вернулась в кухню через полчаса с виноватым видом и сразу заявила: "Боюсь, что опять причиняю тебе неудобства. Мне надо кое в чём признаться". "Давай", подбодрил её Харпер. "Мне надо вернуться в Каир", пояснила Роин, и никто удивлённо уставился на неё. "Только на несколько дней", торопливо продолжила она. "Я поговорила с братом Дурайда. Мне надо закончить некоторые его дела". "Мне не нравится, что ты собираешься отправиться туда в одиночку", покачал головой англичанин. После твоего предыдущего опыта, если наша теория верна, и угрозу представлял нахуд Гудда Бетон сейчас в Эфиопии, а я в безопасности, и все равно мне это не нравится. Ты ключ к игре Таиты. — Большое спасибо, сэр, — с притворной яростью заявил Роэн. — Это единственная причина, по которой ты не хочешь, чтобы меня пришили. Загнанный в угол, я вынужден признать, что изрядно привык иметь тебя поблизости. Я вернусь. ты и заметить не успеешь. Кроме этого, и без моего присутствия дел у тебя хоть отбавляй. «Полагаю, тебя не остановить», — проворчал Николас. «Когда ты уезжаешь?» «Сегодня вечером есть самолет». «Неожиданно. Я хочу сказать, мы только что вернулись». Он в последний раз попытался протестовать, но сдался. «Я отвезу тебя в аэропорт». «Нет, Никки, хитро, у тебя не по пути. Я поеду на поезде. Я настаиваю». Вечером понедельника движение было относительно спокойным, и когда они выехали за пределы жилых кварталов, то покатили по шоссе довольно быстро. Путь скрасил рассказ Харпера о телефонных звонках, сделанных в её отсутствие. Через Мариама Кидану я надеюсь связаться с Мэком Ниммуром, как Мэк ключ ко всему плану. Без него мы не сможем сделать даже шага на доске таиты для бао. Николас высадил роен перед зоной вылета в Хитроу. — Позвони завтра утром из Каира и подтверди, что с тобой все в порядке. И сообщи, когда ты возвращаешься. Я буду в квартире. — Платить за разговор будешь ты, — предупредила она, подставляя щеку для поцелуя. Потом скользнула по сиденью и захлопнула за собой дверцу. Отъезжая, Харпер посмотрел на ее одинокую фигуру в зеркало заднего вида и переполнился тоской и чувством утраты. Кроме того, у Николаса засосало под ложечкой. Завыла внутренняя сигнализация, происходило что-то нехорошее. Вернее, произойдет, когда Роин доберется до Египта. Еще один опасный зверь сбежал из клетки и крадется в темноте, ожидая возможности броситься. Но ни его форму, ни цвет пока разглядеть не удавалось. «Пожалуйста, пусть с ней ничего не случится», — громко сказал Николас, не зная, к кому обращается. Он подумал, не вернуться ли и не заставить ее остаться, — Ну, никаких прав на подобные действия у Хартера не было, да и Роин бы не послушалась. Ей не удастся навязать чужую волю, разве что физической силой придётся отпустить. Но мне это совсем не нравится, снова повторил Баронет. Личный секретарь и все остальные люди, работающие с Шиллером, знали, чего ждёт от них хозяин. Всё было в точности, как требовалось. Готхольд фон Шиллер Оглядел внутреннее убранство сборного домика с одобрением. Хе, у меня терял время не даром. И как следует подготовился к прибытию босса. Личные апартаменты немца занимали половину длинного сооружения. Они отличались спартанской простотой, одновременно были совершенно стерильны. Одежда висела в шкафу, а косметические средства и лекарства стояли в шкафчике в ванной. А личная кухня полностью оборудованная и заполнена продуктами, а повар-китаец прибыл на фальконе. чтобы готовить любые обеды, которые потребует хозяин. Фон Шиллер был вегетарианцем, не курил и не пил. Двадцать лет назад он был знаменитым чревоугодником, любившим тяжелую пищу Шварцвальда, рейнские вина и черный табак с кубы. Тогда Шиллер страдал ожирением, и его двойной подбородок свешивался на воротник. Теперь, несмотря на возраст, миллиардер был худ, подтянут и бодр, как гончий пес. Наступила осень его жизни. И теперь магната привлекали удовольствия разума и эмоции, а не тела. Он больше ценил неодушевлённые объекты, чем живых существ, животных или людей. Камень, при избу на котором сделали мастера, умерший тысячи лет назад, мог возбудить его больше, чем самая прекрасная молодая женщина. Фон Шиллер ценил порядок и полный контроль. Власть и обладание уникальными предметами стали его настоящей страстью теперь, когда тело постепенно утрачивало вкус к животным удовольствиям. Каждый предмет огромной бесценной коллекции древних сокровий Шиллера был найден какими-то другими людьми. Но теперь наступил его последний, единственный шанс — сломать печати на могиле фараона и стать первым человеком за четыре тысячи лет, который увидит ее содержимое. Быть может, в этом чувствовалась странная надежда на бессмертие, но фон Шиллер был готов заплатить за открытие сколько угодно золота и человеческих жизней. За эту страсть коллекционера уже умерло немало людей, но его не волновало, будут ли другие жертвы. Любая цена не слишком велика.